Глава 26. Петр не обманул. В шатре оказалось тепло, даже на мой вкус жарко. Когда я вошла в помещение, люди, которые там уже сидели на стульях, зааплодировали. Ко мне обычно приходит человек 20-30. На крупных мероприятиях их число порой достигает 50. Небольшое количество желающих получить автограф меня радует. Почему? Я не устаю. Имею возможность ответить на все вопросы, сделать спокойно фото с человеком. Несколько раз на московских книжных ярмарках я видела свою любимую писательницу Татьяну Устинову. К ней рвалась огромная толпа. Охрана с трудом сдерживала натиск тех, кто хотел подойти к автору. Устинова с бешеной скоростью подписывала свои детективы, улыбалась, вскакивала, чтобы человек мог сделать с ней селфи. «Давно Татьяна здесь?» — спросила я у Ивана, который шел со мной на стенд элефанта. «Пятый час пошел», — ответил Зарецкий. «Меня начинают терзать сомнения. Может, это робот? Копия Татьяны?» «Он сейчас тут и отдувается. Живая женщина не способна столько времени подписывать книги, улыбаться, говорить, что всех любит. Любая обычная дама через час замертво со стула свалится». Я еще раз посмотрела на Устинову и от души порадовалась, что ко мне, Арине Виоловой, никогда столько народа не придет. Но сейчас в шатре даже мухи сесть негде. Читателей очень много. И почему-то все они с животными. Большие собаки сидят около хозяев. Маленькие у них на коленях. У кого-то коты на шлейках, кое-у кого перевозки. «Приветствуем любимого автора!» — закричал парень в рыжем парике и клоунском гриме. «Вот она перед вами, великая и несравненная, всеми нами любимая! Я, Макс и моя Лизи тоже обожаем ту, что пришла! Дорогая, сейчас исполнится твое заветное желание!» Ведущий наклонился, вынул из сумки здоровенную жабу, приблизился ко мне и заорал. Лиззи мечтает о вашем поцелуе. Я обомлела. Мне надо чмокнуть эту жирную лягушку. О таком со мной не договаривались. Лиззи тем временем стала издавать странные звуки. о простонал клоун, девочка плачет. Она поняла, что вы ею брезгуете. у у пронеслось по залу, потом раздался голос. «Да все знаменитости такие! В книгах у них все красиво, а как поцеловать животное, так нет!» «Гоните кейтера!» — завопила бабуля, которая сидела в центре первого ряда. «Она никогда не целуется! Только открытки дает, и они лучше всех уколов!» «Вот у маркиза ухо распухло! Я купила почтовую карточку с поцелуйкой, приложила...» И здоров, мой любимчик, здоров, как Гагарин и Титов. Охрана, выкиньте кейтера, выки... его!» Я набрала полную грудь воздуха. Кейтер — это, наверное, хейтер. В русском языке масса слов, которыми можно назвать человека, пачкающего всех злобными словами. Мерзавец, негодяй, пакостник, поганец. Гад, дрянь, подлец, тварь. Список этот можно продолжить. Но у нас сейчас закрепился один вариант. Хейтер. Ну да на эту тему не стоит отвлекаться. У меня много других вопросов. О ком нынче с восхищением сообщила пенсионерка? Кто раздает открытки? Каким образом с помощью почтовой карточки можно вылечить коту ухо? Причем тут наш первый космонавт Юрий Гагарин и Герман Титов, второй по счету покоритель космоса. «Что вообще происходит?» Я завертела головой и поняла, что в шатре нет никого из организаторов автограф-сессии. Я одна перед переполненным залом, и публику нельзя назвать дружелюбной. Не зная, по какой причине мне нужно облобызать жабу, я попыталась выкрутиться из идиотской ситуации. «Добрый день! Рада вас всех видеть!» Люди зааплодировали. Я взглянула на ведущего. Сейчас он должен произнести стандартную фразу. Перед тем, как подписывать книги, Арина с удовольствием ответит на ваши вопросы. Но клоун молчал. Несколько секунд прошло в томительном ожидании. Потом я сообразила, что мне надо самой взять бразды правления. Я улыбнулась. «Сначала задавайте ваши вопросы, затем будут автографы». «На все ответите!» — уточнила тетенька с курицей на руках. «В зависимости от времени!» — аккуратно ответила я. «Тогда я начну!» — приободрилась владелица нептицы. «Как вы относитесь к курам?» У несушки, которую женщина держала на коленях, был розовый ошейник, а на лапах разноцветные когти. Красный, синий, зеленый, оранжевый, фиолетовый. Говорить, что мне очень нравятся котлеты валяй из куриной грудки, сейчас определенно не стоило. «Люблю курочек», — выпалила я и добавила. «Они милые?» «У-у-у-у!» загудел зал. «Это все?» — занегодовала тетушка. «Так каждый ответить может». Я ощутила себя главной героиней фильма, которая непонятно как очутилась на собрании в сумасшедшем доме. Спорить с человеком, который потерял разум, невозможно. «Люди приехали специально, чтобы услышать и увидеть вас!» — взвизгнул клоун. «Они отдали приличные деньги за билеты!» Я попятилась. «Минуточку!» Петр уверял, что мероприятие благотворительное, вход свободный. «А теперь выясняется, что народ заплатил в кассу». «И моя Лиззи плачет», — добавил ведущий. «Подождите, подождите!» — застрекотал визгливый голос, и ко мне подбежала растрепанная девушка в рваных джинсах и кофте, которую она, похоже, сняла с какого-то бездомного. «Здрасте! Я Женя. Сейчас наша гостья сядет. Парень, убери жабу. А вы не лезьте со своей несушкой. Женщина, я вам говорю!» «Это почему?» — напряглась тетушка с бройлером. «У нее на сайте написано «Обожаю и целую всех». «Все знают, если она кого облобызает, то они яйца начнут нести, как из пулемета». «Да, да!» — закричал народ. «Собака перестанет в столовой ссать!» — добавил дядька во втором ряду. «Никогда Питера не выгоню! Но меня напрягает за ним убирать!» «У Феденьки шерсть вырастет». Завопила бабка, стоявшая слева от пятачка, который играл роль сцены. Потом она вытащила из перевозки рыжего перса. «Видите, проплешины! Ничего не помогает!» «Нельзя же нападать на Марину сразу!» – защебетала Женя. «Она только вошла, а вы сразу налетели! Неприлично это! Слово ей сказать не дали, сесть не разрешили!» «Сейчас госпожа Пиолова устроится, и все вам будет. Потерпите секундочку. Человек из Москвы ехал, по всем пробкам, ради вас старался. А как вы его встретили?» Потом Женя подошла ко мне вплотную. «Перед вами писательница Арина Виолова», — тихо сказала я. «А не Марина, не Пиолова». «Простите», — зашептала девушка. «Случился косяковый форс-мажор». «Что?» Не поняла я. «Косяк!» — еле слышно уточнила Евгения. «С форс-мажором!» «Честное слово, не я его устроила. Это Ленка. Нарочно. Дрянь!» «С Еленой потом разберетесь!» — зашипела я. «Объясните, что происходит!» «Умоляю, только согласитесь!» — всхлипнула Евгения. «Зарецкий меня выгонит. Да еще в сети расскажет, что произошло. Мне вообще везде волчий билет выдадут. Пожалуйста, пожалуйста!» «Ну-ка быстро объясните, в чем дело», — велела я. «Обернитесь, прочитайте инфу на экране», — умирающим голосом простонала Женя. Я выполнила ее просьбу и увидела текст. «Сегодня только у нас, только для вас, только один раз гениальная, несравненная Марина Пиолова, зверячий психолог, зверский психоаналитик, Автор книг по поведению животных — «Ментальный исцелитель. Она может все. Миллионы благодарных животных и их хозяев. Волшебный поцелуй, который включает энергию жизни. Марина Пиолова, лучший зверский психоаналитик, сегодня проводит встречу. «Я потеряла дар речи. Не знаю, что потрясло меня больше. Слова...» Зверячий психолог, зверский психоаналитик или сообщение о волшебном поцелуе? Или то, что кто-то перепутал Арину Виолову с Мариной Пиоловой? Очевидно, последний вопрос читался в моих глазах, потому что Женя схватила меня за руку. У меня больны мама и папа, и сестра, и дедушка у всех рак. Одна я зарабатываю. «Зарецкий решит, что я виновата, и выпрет меня на улицу. И как мне лечить маму, папу, брата и бабушку?» Несмотря на ситуацию, мне стало смешно. «Вроде у вас, кроме родителей, сестра и дедушка занедужили. Дедушка и брат тоже. Мигом нашлась врунье. Я поехала в больницу проведать их, попросила подчиненную сделать презентацию для зрителей, а она вон что устроила». «Угу!» — кивнула я и осторожно посмотрела на людей с разными зверушками. «Они все верят, что собачка-кошка-курица поправится от поцелуя Пиоловой?» «Да-да!» — судорожно закивала Евгения. «Плиз, умоляю, отработайте за нее!» «Я не имею отношения к зверской психологии и не могу исцелить даже муху лапзанием!» — возразила я. «Хорошо отношусь к животным». «Никогда их не обижаю, но целовать жабу не хочу». «И не надо!» — затараторила Женя. «Марина раздает карточки. Сейчас объясню, как она работает». «Ей приносят, ну, собачку. Та хромая, косая. Пиолова целует открытку, отдает хозяину. Он прикладывает подарок дворняшке и убогая здорово. «Бред!» — оценила я услышанная. «А многим помогает» не сдалась Евгения. У Марины в сети миллионы подписчиков. Элефант предложил ей написать книгу о своем опыте. Она вышла. Через 10 дней намечена презентация в клубе. «Я куратор. Это мой автор!» «Пиолова, целующая открытки, сама писала текст?» — спросила я. «Да, конечно, нет!» — засмеялась Женя. «За нее все накропали». Только не делайте такие глаза, словно про литературных рабов не слышали. Я сама пишу детективы, невесть зачем, пояснила я. Ой, да кому вы нужны с одной, максимум двумя книгами в год? Отмахнулась Евгения. Невыгодно в лентяйку вкладываться. Вот за Смолякову бригада пашет. Мне стало обидно за любимого автора. Неправда. Ой, да ладно, это все знают. Мерзко улыбнулась Женя. «Уж поверьте мне, я знакома с теми, кто за милатку работает!» Я молча смотрела на врунью, которая сейчас с самым честным видом сообщила об эпидемии рака в своей семье. А она продолжала. «Я задержалась сегодня, не пришла в офис к 13, ночевала у жениха». «Люди, если вы лжете, то запоминайте свое вранье, а то получится, как у Евгении». Сначала рассказ про поездку в больницу, а затем неожиданно, скорее всего, правдивое сообщение о встрече с парнем. «Прибежала я в контору», — продолжала Женя, — «вся мокрая». «Ну, думаю, успеть бы организаторам встречи материал для плазмы скинуть». «А Ленка, практикантка, навстречу идет». «Женечка, я все сделала, не переживай». «Во все соцсети отправила, инфа везде висит». Карточки для поцелуек сделаны. И громко на всю комнату как заорет. «Все могу вместо тебя сделать! По дружбе! Из любви!» Ну, точно на мое место нацелилась. Я пошла кофейку попить. Прибегает в буфет Оленька, агент Пиоловой. «Какая встреча в Кустове! Я ничего о ней не знаю!» Я чуть шоколадкой не подавилась. В этом никому не нужном городе сейчас находится... Арина Виолова. Начали разбираться и поняли. Перепутали все. «Я сюда, как на реактивной метле, летела. Спасите, помогите. Обожаю ваши книги. Все прочитала, законспектировала. Вы мой кумир, Арина Виолкина. Вы круче Достоевского. Если откажетесь, меня выгонят. Вся семья умрет», – захныкала Женя. «Денег на больницу не станет. Граждане Российской Федерации – «Имеют право на бесплатное лечение по ОМС», – парировала я. «Вы всерьез в это верите?» – зашипела Евгения. «Ага, как же. Без пачки купюр даже мышь в больнице по коридору не побежит. Да, на бумаге обещано бесплатно. А в жизни дай побольше. Меня выгонят, все умрут». Я опять посмотрела в зал. Евгению не жалко. Понятно, что никто у нее не болен. Просто девица давит на жалость писательницы, которую мимоходом обозвала лентяйкой. Но эти люди... Женщина с полулысым персом, девочка с тощим щенком, мужчина с больной собакой. Они-то надеются на обманщицу Марину. Я взяла микрофон. «Вы все живете в кустове?» «Нет!» — закричала бабушка в первом ряду. «Нашинских мало!» «Остальные не знаю, откуда». «Я из Полянска», — сказал парень с овчаркой. «Я живу в Буракове», — сообщила пенсионерка с кошкой. В шатре стали звучать названия неизвестных мне мест. «Три часа к вам ехали», — заплакала полная блондинка. «Уж не откажите!» «Меня уволят, семья умрет», — бубнила мне в ухо Женя. «Замолчи немедленно», — велела я ей и объявила. «Сейчас начнем!» «Только мне нужно настроиться на волну зверской психологии!» «Потерпите некоторое время!» «Мы хоть неделю ждать можем!» Заявил старичок с котенком. «Да!» — в едином порыве закричал зал. Я чуть не зарыдала от жалости к этим хорошим, но наивным владельцам животных. Вышла из зала, позвонила Зарецкому, вкратце описала суть происходящего и попросила помощи.